Глава десятая. Джин. Обратно прошли со стойким ощущением нереальности происходящего. Пропали мутанты. Даже крысиных волков и зомби не встретили. Так что очень скоро Роман начал ощущать беспокойство, вроде бы беспричинное. На одной из остановок он задал вопрос другу. «Зачем нам Припять? Может лучше обойти город стороной?» «Нет, нам нужен живой темный. Для допроса». «Поясни. Они знают путь к ЧАЭС. Подземный коридор, ведущий к самым стенам этой радиоактивной хрени. Может, это просто легенда, а может, правда. Нужно выяснить. По-другому нельзя пройти? Можно, но слишком опасно. Эта их подземка позволит безопасно срезать путь. Если информация верна, то после нам останется пройти меньше километра. Велес, ответь на вопрос». Некоторое время Роман молчал, а потом довольно-таки мрачно продолжил. «Мы лишь должны убедиться, что Джин владеет силой, которую ему приписывают. Разведать местность и все, так?» «Угу». «И ты не попросишь у него никаких желаний для себя, так?» «Угу». «Да хули у губ, блядь!» — рыкнула Роман. «Ты не попросишь желаний, понял?» «Не кипятись, друг. Все будет хорошо. Не хочу, чтобы ты наделал глупостей». Он долго молчал, а потом сказал "Джин убивает». «Знаю». Велес беспечно махнул рукой и начал укладываться. «Что бы ты ни попросил, он все равно обманет». И тихим шепотом добавил «Если оставить лазейку для обмана, а если у него не будет выбора?» Увидев Припять впервые, навсегда запоминаешь этот город. Не вид его разрушенных зданий, порой разрушенных до основания, Ни мрачный серый цвет практически всех его поверхностей навсегда оставался в памяти. Не густые тени среди обломков, казалось, таившие в себе смертельную опасность. Ни даже редкий вой и рев мутантов, да далекая стрельба. Нет. Стоило увидеть этот город хоть раз, и в душе навсегда оставалось ощущение, будто тебе в лицо выдохнула сама смерть». С усмешкой, с ехидным оскалом, сжимая костистыми пальцами свою косу, что одним касанием забирает жизнь всего, что живет. Единственный в отряде, кто, увидев Припять, не помрачнел, не нахмурился и даже не исполнился никакими мистическими трепетами, был босс Велес. Совсем наоборот. Он даже улыбнулся и глубоко с чувством вдохнул. Потом заметил, что пахнет цветами. обратил внимание бойцов на удивительный контраст серого города с окружающей его зеленью. «Можешь заткнуться», — поблагодарил его Роман. Но Вилец все понимал. Тяготы пути не могли не сказаться на состоянии людей и их способности воспринимать прекрасное, Так что он покорно замолчал, и движение к городу было возобновлено. Теперь они шли медленнее, постоянно останавливаясь и подолгу оглядывая окрестности. Говорить перестали, даже дышать старались потише. Но город, как казался мертвым скелетом некоего гигантского зверя, помершего еще в неолите, так такими и оставался. Ни следа жизни, даже намека на нее. Они вошли в город. Разрушенные здания продолжали потихоньку разваливаться. Темные окна не исторгали пуль из ружей подло затаившихся злодеев. Мутанты не завывали где-то в темных углах. Стояла тишина, немного гробовая и очень жуткая. На первом же привале Роман предложил поскорее покинуть город. Усяй согласно кивнул. Китаец, не реагируя ни на что, продолжал изучать мир Припяти сквозь окно и оптический прицел. Велес ответил Роману сосредоточенным чавканием. Он ел в тот момент, вот и ответил так, необычно. В общем, попытки уговорить друга покинуть гиблое место Роман вскоре бросил окончательно. Но спустя полчаса напряженного ожидания в квартире, заваленной чем попало, преимущественно мусором строительного типа, сделал интересное предложение. «Ты в своем уме?» — поинтересовался Велес, тактично покрутив пальцем у виска. «А ведь мог бы и напрямую сказать. Не в порядке вы, товарищ, одним важным местом, чтоб плечи повыше. Не в порядке». — Так нет, не стал, потому что тактичный. — Я хочу свалить из этого долбанного склепа как можно быстрее. — Рома, один ты труп, — Велес вдруг мрачно добавил. — О темных известно немного, но то, что известно, жуть капитальная. У них обострены все чувства, с головой не дружат, они непредсказуемы, опасны. Это уже не совсем люди, скорее мутанты. «Извини, друг, но твой план идиотский». «Но...» Велес как-то не нашелся, что сказать. Он планировал выследить небольшую группу темных, перебить большую часть, одного подранить и захватить. После чего, жестоко пытая или не пытая вовсе, по обстоятельствам, выбить из пленного местоположения подземного прохода. «Идиотский», — настойчиво повторил Роман. «Один я смогу пройти у самого их носа, и ни один меня не заметит». Я вытащу темного сюда и еще до вечера. Никто даже не поймет, что произошло. Ты уверен? После минутного раздумья спросил Велес. Роман решительно кивнул. Не вернешься к вечеру, мы идем за тобой и валим всех подряд. Не бойся, скоро вернусь. И вышел прочь через дверной проем, давным давно потерявший не только дверь, но и оба косяка. Они сейчас ждали, наблюдая за окрестностями через окно и дверь. В какой-то момент это всем жутко надоело. Город хранил молчание, никаких сюрпризов не являл, и когда Усяй вытащил карты, даже веле смахнул рукой на меры безопасности. Просто расположились так, чтобы один всегда видел дверь, а второй — окно. Так и ждали вечера, сражаясь в подкидного. Вечера не дождались. Романа тоже. Зато город таки принес сюрприз. И как это обычно бывает в зоне, Сюрприз не слишком приятный. Как раз, когда Велес с блеском выиграл партию, почти не мухлюя, самую малость, не мухлюя ради, а чтобы не потерять форму, с улицы донеслись голоса. Точнее, один голос, отдавший какую-то команду. Да так тихо и монотонно, что не только непонятно было, о чем речь, но и вообще сомнения имелись, что это был голос человечий. «Слышали?» — спросил Велес, бросая карты. Гусяй пожал плечами. Китаец неуверенно кивнул. Подхватив винтовку, Велес на корточках добрался до окна, выглянул. Буркнув проклятие, сразу спрятался за подоконник. По улице шли люди, растянувшись длинной цепью. Не меньше десятка. И на вид какие-то странные. Чем, он понять не смог, но что-то необычное в них было. Оружие при них было различным, что в зоне не такая уж и редкость. Тут не армия, каждый сам выбирал свой ствол. Общим, пожалуй, было лишь наличие пистолета. Да и то, скорее, это было распространенным явлением, чем правилом. Из-за большей доступности чаще всего это был отечественный ПМ. А вот остальное оружие каждый выбирал под себя из широкого круга всего, что было доступно в зоне. Нередко сталкер вооружался дробовиком, малопригодным для сражения с людьми на местности, но незаменимый против большинства мутантов и в близких стычках. Конечно, незаменимый, если тебе доступно лишь огнестрельное оружие выпуска прошлого века. Шедшие по улице имели дробовики, автоматы, один нес на плече самый настоящий ручной пулемет. Оставалось надеяться, что они пройдут мимо. Но, видать, закон подлости сработал, и пришла пора платить за легкую дорогу к Припяти. Когда Велес выглянул во второй раз... Улица оказалась пуста. Высунулся чуть сильнее и увидел внизу двух человек. Оба стояли у входа, те самые, что вооружились дробовиками. — У нас гости, — проворчал Велес, подходя к дверям. — Врубайте диски. Попробуй послать их мирно. Не выйдет, будем уходить, отстреливаясь. — Босс, давай их просто положим, и все. — Усяй, это же не бычье какое-нибудь, даже не вояки. «Сталкер-зверь опасный. Первыми по льбу не начинаем. Держи лестницу! Кит, в проход! Там встань, где лифт был!» Команды босса выполнили и затаились, стараясь не выдать своего присутствия раньше времени. Здесь это не составляло особой проблемы. Лестничная площадка на четыре квартиры была неплохо защищена, можно сказать, природой. Ведь силы, разрушавшие этот город уже много лет, лишь в малой степени были аномальны. В основном, скрывая следы дел человеческих, трудились дождь, ветер, снег и кислород в атмосфере, очень эффективно помогающий природе покончить с металлическими предметами. Квартира ближе к лифту, но не существовала в виде груда обломков бетона и искореженных металлических перекрытий. Тут как раз, вероятнее всего, постарались аномальные силы зоны. Квартира соседняя, с той, что выбрал для временной стоянки отряд Велеса, уцелела практически полностью, Затем исключением, что дальняя стена разбита и выходит в квартиру другого подъезда. По идее, очень опасный участок. Но последний выброс поселил в проломе аномалию. Какую именно, они понятия не имели, ее засек датчик, а проверять, что конкретно там обитает, желания не возникло. Ничего бросать туда не стали, так что природа аномалии осталась невыясненной. На глаз там казалось весьма пусто и безопасно. С этой стороны никто не обойдет. А если рискнет, то быстро помрет. Вовсе даже не от пуль. Оставалась еще четвертая квартира. Напротив той, что завалила остатками выше расположенных, давно нежилых площадей. Но она уцелела полностью. Обойти их через эту комнату можно было только если залазить в окна. Но это тоже не вариант. Отсюда опасности можно было не ждать. Четвертый этаж все-таки. А сталкеры в основной массе свои искатели артефактов, а не альпинисты со стажем, способные без страховки на одних пальцах по трещинам залезть на такую высоту. Так что единственное, где их могли реально атаковать — лестница. Та ее часть, что вела выше, не учитывалась, так как следующий этаж осмотрел лично Роман. Людей там не было, мутантов вроде тоже. Так что с точки зрения обороны место отличное. И первая мысль Велеса была такой же, как у Усяя. Завалить всех, но тихо. Только вот что-то в подсознании начинало бить тревогу, едва мысль сия появлялась. Вероятно, эти сталкеры гораздо опаснее прочих. Кто знает. Но чувствам лучше довериться. Может, они даже опаснее солдат долго. А если так? Неизвестно, чем кончится бой. Возможно, потери. У него и так три человека осталось. Велес встал наверху лестницы, ожидая гостей. Он намеревался доступно разъяснить парням все минусы попытки на них напасть. Когда по лестнице начали подниматься трое сталкеров, Велес понял, что подсознательный призыв к осторожности был абсолютно справедлив. И еще вряд ли удастся договориться. Все трое шли по лестнице, нисколько не сбившись в шаге, когда заметили его. Даже в лицах не появилось ничего нового. Закаменевшие маски и абсолютно пустые какие-то мутные глаза. Чем-то они очень походили на Монгола и его товарищей по цеху при Арабе. Может, он своих телохранителей к ЧАЭС в монолит на стажировку отправляет? Парни явно принадлежали к этой группировке. Броня, оружие — все, как и у прочих сталкеров, потасканное, разномастные. Один в простой армейской броне, какую на кордоне носил каждый первый, один в самодельном комбинезоне, в коем можно было угадать элементы армейских бронекостюмов — части экзоскелетов и научных комбинезонов. И только третий носил знаменитый на всю зону защитный костюм «Монолит». Цвет — детское пюре, защита от пуль — хорошая, от радиации — ноль. Зато закрывал весь торс, и карманов было много. А радиации «Монолитовцев» никогда не пугало. Сомнительно, что они вообще понимали, что значит слово «страх». «Чёрт!» ворчал Велес, когда его пояс разразился истеричным треском. Выходят слухи, подтверждаются. Парни эти фанили почище бочек с радиоактивными отходами. Все трое преодолели пролет. Теперь поднимаясь к Велесу, стрелять они не начали. В лицах не изменились, шли с той же скоростью. Стоп! Все трое замерли. Пустые глаза обратились к Велесу. Ожидаемого вопроса в них не обнаружилось, недоумение тоже. Да в глазах зомби было больше человеческого, чем в этих пустых стекляшках. «Парни, идите своей дорогой! Мы не хотим проблем!» «На сталкера не похож», — сказал один из троих, глядя на Велеса. Которые из них он не понял. Кажется, губы ни одного не шелохнулись. «Долг не носит такой брони», — сказал другой, и снова губы не шевелятся. Зато зашевелились волосы на голове Велеса. «Неужели они мысленно общаются?» а он как-то слышит их мысли. «Кто ты такой?» — спросили его. И на этот раз он заметил, как шевельнулись сероватые губы говорившего. Облегчение было столь сильным, что он с огромной радостью воскликнул «Велес!». Необыкновенно счастливый возглас заставил монолитовцев переглянуться. Если бы это были просто сталкеры, на их лицах отразилось бы недоумение, удивление, хоть что-то, А эти просто посмотрели друг на друга, без тени каких бы то ни было чувств. Спустя десяток секунд вновь обратили свои взоры на Велеса. «Ничего личного», — сказал тот же сталкер и поднял дробовик. «Тебе придется умереть, Велес», — и нажал спуск. Выстрел был громким, эффект тоже. Дробь врезалась в воздух и на мгновение зависла в полуметре от Велеса, в едва заметном синеватом сиянии. Миг и дробь с тихим звоном попадала вниз. И это проняло даже обмороженных монолитовцев. Все трое отшатнулись, широко раскрыв глаза, но при этом и оружие подняли все вместе. Два автомата и дробовик грянули разом, а Велес красным лицом от такой невоспитанной выходки с места не сдвинулся и начал стрелять от бедра, не целясь. С треском лопнул один диск, прежде чем все трое упали. «Бля, босс, ты это видел?» — прохрипел Усяй, а Велес ничего сказать не смог. Они втроем стреляли. Все монолитовцы наглотались пуль так, что хватило бы и слона завалить, но продолжали стрелять в ответ. Сейчас они валялись внизу, кучей, все трое похожие на решето. Но при этом один все еще пытается встать, а двое других слабо шевелятся. Ругнувшись, Велес отошел назад в комнату и выпустил в кучу тела на площадке пулю Зари. Выстрел окончательно добил аномально стойких людей, превратив их в кровавую крошку. Но, увы, тот же взрыв обрушил лестницу. Едва грохот от падения обломков стих, Велес поднялся на ноги, все так же прижимаясь спиной к стене. Его взгляд скользнул по окнам и остановился в центре комнаты. «Там лежало нечто маленькое, все такое рифленое, очень напоминает гранату F1». Ни убежать не даже шевельнуться никто не успел граната взорвалась огненный марево на мгновение скрыло окружающий мир синяя стена испещренная серебристыми всполохами сдержала этот огненно осколочный ад и справилась на отлично аелес стоял смотрел на ладони коими закрыл лицо от огненного жара сумевшего пройти сквозь поле генерируемой диском И как-то отстранённо думал о том, что вот сейчас должен был бы умереть. В такой близости от взрыва Архонт его не спас бы. Даже если бы он успел закрыть лицо руками, отвернуться к стене, там упасть ничком ему всё равно, либо оторвало бы, либо размочалило осколками кисти и ступни. Может, и не убило бы сразу болевым шоком, но от потери крови он бы умер всё равно. А ещё он подумал о том... что бойцы Монолита действовали сейчас слишком быстро. Люди так не умеют. Чтобы принять верное решение, только что потеряв сразу троих, и начать действовать в соответствии с этим решением, человеческого мозга и тела вполне достаточно, но только если они лишены эмоций и работают подобно компьютеру. Просто человек так не сможет. Ему нужно время, чтобы освоиться с произошедшим, отойти от удивления, шока, злобы, от эмоций, вызванных гибелью сразу нескольких товарищей. Но если эти эмоции полностью отсутствуют или притуплены так, что, можно сказать, их и вовсе нет, тогда ничего удивительного в столь быстрых и четких действиях. А они бы понравились Арабу. Когда огонь схлынул, Велес первым делом проверил диски. Все три треснули. Заменив их теми, что снял с трупа Гопа, он мельком глянул на китайца и усяя. Оба живы, но растерянны и слегка невменяемы. «Замените!» Он бросил им по одному диску из тех, что остались в наследство от Монгола. Приказ парни выполнили быстро, и тут же последовал новый. «Наверх!» По лестнице уходили с стремительным галопом. Внизу тихо. Монолитовцы, скорее всего, уверены в том, что противник уничтожен. Можно было надеяться на то, что они просто уйдут. Так оно, в общем-то, и вышло — Отряд «Велеса» засел на следующем этаже в одной из квартир. Осторожно выглянув из окна, босс убедился, что группа «Монолита» уходит дальше по улице. Причем уходит в том же четком порядке, без нервозности в движениях. Казалось, они просто остановились покурить. А сейчас вот докурили и двинулись дальше. Жут брала от таких людей. Особенно от того факта, что их тела излучали радиацию. Велес даже закрыл глаза, сидя у окна прямо на полу. Представил тех троих, мысленно осмотрел их фигуры. Ни следа лучевой болезни. Только отмороженные лица и несколько бледноватая кожа. Явных мутаций тоже нет. Так что же они такое, эти монолитовцы? «Пронесло, босс», — сказал Усяй, сидевший на грязном полу у противоположной стены. «В картишке?» Велес послал ему долгий, задумчивый взгляд. Усяй даже начал нервно ёрзать на месте. Потом развёл руками. «Ну, а что? Они ж свалили. Жрать неохота, водки нет. Можно ещё партейку сыграть». «Кхм. «Молодец, Усяй! Ты в натуре крутой пацан!» От похвалы Усяй расплылся в улыбке и извлёк из кармана плаща карты. Рядом положил гранату. «На всякий случай, чтобы в плащ снова не лезть!» пояснил он, ловко тасуя колоду. Романа ждали до сумерек. Когда уже собирались двинуться на его поиски, впрочем, не слишком хорошо представляя, где и как его искать, со стороны лестницы раздался пронзительный свист. Подхватив винтовки, все трое спустились к разрушенному сегменту лестницы, надев маски и включив режим ночного видения. Внизу, на куче бетонных обломков, стоял человек в плаще, державший за шиворот другого человека — Первый смотрел вверх, держа лестницу на прицеле пистолета. Второй смотрел вниз, руки-ноги свесил туда же. Признаков жизни не подавал и через ПНВ виделся странно. Очертаниями он на человека походил, но не сильно. — Здорово, док! — воскликнул Усяй, убирая винтовку за плечо и доставая из рюкзака худую бухту троса. — Что за херня тут случилась? — совсем не радостно поинтересовался док. «Монолит — Монолит! — ответил ему Велес. «Вяжи на трос Типка, потом сам поднимешься. Начуем тут». Когда Типка подняли, у всех сложилось странное впечатление, что у него нечеловеческое тело. И на ощупь, и на взгляд сквозь ПНВ темный оказался немного не той формы, что присуща человеку. В частности, Велесу стало так любопытно, что после поднятия наверх Романа он скомандовал переселение в глухую комнату одной из торцевых квартир-площадки. Окон здесь не было, так что можно было без опаски зажигать свет. Там из подручного хлама посреди комнаты соорудили костер и подожгли. « Нихуя себе чуть не разом сказали уся и Велес, когда в сполохе неровного света костра выхватили из темноты фигуру темного. Китаец промолчал, но так выпучил глаза, что сейчас практически не отличался от европейца. Я тоже так сказал, когда на них напоролся. — проговорил хмурый Роман, усевшись у костра, подальше от бесчувственного тёмного. — И этот ещё самый нормальный. Остальные вообще пиздец. Я такой жуть ещё не видел. Парни лишь шокированно покачали головами. Если этот самый нормальный, то они не смогли представить себе более худшего издевательства над самим собой. Тёмный лежал на спине, рядом с костром. Тени и недостаток освещения скрадывали детали, делая отвратительную внешность парня более-менее восприимчивой для зрения и разума, но все равно начинала подташнивать при взгляде на него. В обе щеки, в верхние слои кожи, были воткнуты маленькие клычки, принадлежащие крысиному волку или кому-то вроде него. Мелкие, чуть изогнутые, они торчали из кожи острием и в основании, воткнутые подобно рыболовным крючкам, и было их там десятка три на каждой щеке. Получался клыкастый ковер, сросшийся с кожей. В районе темени Темный полностью выбрил волосы и, похоже, протравил кожу какой-то кислотой, потому что она походила на один сплошной синюшный шрам. Вот в эту кожу он как-то сумел вживить прямые острые клыки неизвестной твари двумя рядками, сходившимися на лбу под углом 45 градусов. Одежда у парня состояла целиком из обтягивающей коричневой кожи с металлическими цепочками, заклепками, пластинками и меховыми полосками, нашитыми поверх одежды в самых неожиданных местах как-то даже хаотично. На штанах у колена были прикреплены бивни кабана. Так сначала показалось. Дело в том, что эти бивни врастали в колени парня и не факт, но, похоже, являлись частью коленной чашечки, На более подробный осмотр этого человека вряд ли решилась бы даже Лиза. Вивисекция? Да темные могли по праву зваться гуру всего мерзкого занятия. Они вивисекцию поставили на новый уровень, сами стали ее объектами и сами же ее и производили. Одно непонятно. Как парню удалось выжить после всех этих операций? И как удалось срастить чужеродные ткани со своими собственными? Впрочем, это знание, пожалуй, было из раздела не шибко нужных. Только полный псих пойдет на такое. «Пытать будем или просто морду набьем?» — спросил Усяй после долгого молчания. «Не советую его бить», — заметил Роман и с отвращением указал пальцем на лицо темного. «Ударишь, и хрен знает, выдержит перчатка или нет. Поранишься, да подхватишь какую-нибудь заразу». «Усяй, вяжи его», — приказал Велес, доставая нож. Посмотрим, как его шкурка реагирует на металл. «Босс», — заговорил китаец, — оговорил парень редко и только по делу, так что Велес кивнул, предлагая продолжать. «То, что он творил с собой, он не боится боли». «Хреново», — сказал Велес после минутного размышления, убирая нож. «Но ты прав. Если он такую хрень выдержал добровольно, на ленточке порежем, он не скажет ни хрена». «Уверен, что добровольно». Роман закурил все с тем же мрачным лицом. Он, еще только обнаружив группу темных в руинах, подумал о том, во что этих людей превратила зона. Он их прогнал тогда, нужно было выполнить задачу быстро и тихо, а вот теперь эти мысли вернулись. Уверен, все источники сообщают, что темные такое творят с собой сами. Видно, пора нам на щеках. Китаец подошел к темному, который сейчас сидел на полу, свесив голову на грудь. За его спиной Усяй вязал ему руки, и голова парня слегка потряхивалась, отбрасывая на пол совершенно жуткие тени. Он сам втыкал клыки, думаю, перед зеркалом. «Что делать тогда с ним?» «Оставьте мне», — китаец посел рядом с пленным. Задумчиво склонив голову на бок, он смотрел в лицо парня. «Я просто поговорю с ним». «Просто поговоришь?» Велес сплюнул в костер и с минуту молчал. «Хорошо. У тебя пятнадцать минут». Потом я начну его на полоски резать. Может разговориться. Китаец тут же подхватил бесчувственного темного за подмышки и оттащил в темный угол комнаты. О чем шел разговор? Что и кто кому сказал, никто так и не узнал. Они услышали только звук удара в челюсть и слабый стон приходящего в сознание темного. Дальше неразборчивый шепот, и спустя десять минут темный вдруг заорал на всю комнату. «Нет!» Они обернулись разом, и даже в темноте было видно, как сильно изменилось кошмарное лицо темного. Бедняга был перепуган до смерти. Почти сразу он начал говорить, захлебываясь словами, а потом вдруг захрипел, булькнул горлом и упал на бок. Китайца вытер окровавленный нож о меховые нашивки на одежде мертвого пленника и вернулся на место. «Вход совсем рядом. Можем даже в темноте дойти». «Пойдем утром, с рассветом». Усяй, первым дежуришь. Кит, убери труп в другую комнату. Нахрен такая компания на ночь не нужна. Утро встретило их тишиной мертвого города. Ни стрельбы, ни рева мутантов, ни даже шума ветра. Абсолютная тишина. Велес проснулся и долго еще сидел неподвижно. Китаец, дежуривший в эту ночь последним, боссу вопросов не задавал и продолжал дежурить у входа. «Вечером выброс», — сказал Велес спустя десяток минут и рыкнул громко. «Подъем!»